Глава 10. Утром в четверг Валандер проснулся сразу после пяти, рывком, как подброшенный. Открыв в потемках глаза, он в ту же секунду понял, что именно его разбудило. Забытое обещание, которое он дал Анбрид. Сегодня вечером ему предстоит выступить в эстаде перед женским литературным кружком с рассказом о работе полицейского. Он неподвижно лежал в темноте. Начисто забыл. Ничего не подготовил, даже тезисы не набросал. Внутри зашевелилась тревога. Дамы, перед которыми придется держать речь, конечно же, видели фотографию Эвы Персон. А Анбрит наверняка заранее предупредила, что вместо нее придет именно он. «Я не справлюсь», — думал он. «Они увидят во мне всего лишь жестокого истязателя, а не меня настоящего, каков бы я ни был». Лежа в постели, он пытался отыскать выход. Единственный, у кого, пожалуй, нашлось бы время, — это Хансен, Но Хансен не годится, и Анбрид объяснила, почему. Хансен умел рассказывать только о лошадях. Обо всем прочем он лопотал совершенно невразумительно, и лишь те, кто хорошо его знал, понимали, что он, собственно, хотел сообщить. В половине шестого Валандер встал. Увильнуть не удастся. Он сел за кухонный стол, придвинул к себе блокнот, написал сверху доклад, спросив себя, чтобы. Рюдберг, будь он жив, рассказал группе женщин о своей профессии, хотя подозревал, что Рюдберг никогда бы не поддался на уговоры и не стал бы выступать на такого рода встречах. В шесть на странице по-прежнему красовался только заголовок. Он уже совсем отчаялся, когда вдруг сообразил, что может сделать. Рассказать о том, чем они занимаются сейчас, о расследовании убийства шофера или даже начать с похорон Стефана Фредмана, Несколько дней из жизни полицейского. Все как есть, без прикрас. Он записал парочку тезисов. Инцидент с фотографом, опять же, не стоит обходить молчание. Вероятно, они воспримут его выступление как защитительную речь. И, в общем, не ошибутся. Но ведь расскажет-то он чистую правду. В четверть седьмого комиссар отложил ручку. Мандраж не уменьшился. Однако ощущение полной беспомощности ушло. Одеваясь, он проверил, найдется ли в шкафу чистая рубашка на вечер. К счастью, она нашлась в самой глубине шкафа. Все остальные горой валялись на полу. М да, со стиркой он изрядно замешкался. Около семи Валандер позвонил в автосервис, спросил насчет машины. Ответ поверг его в уныние. Судя по всему, придется полностью разбирать движок. Мастер обещал в течение дня представить смету расходов. Термометр за окном показывал семь градусов тепла, ветер слабый, пасмурно, но дождя нет. Валлендер проводил взглядом старика, который медленно ковылял по улице, остановился возле урны, одной рукой покопался в мусоре, но ничего не нашел. Комиссару вспомнился вчерашний вечер. Зависти он уже не испытывал, она уступила место смутной печали. Вот и Стэн Виден исчезнет из его жизни. И много ли останется таких, что способны связать его с прежней жизнью? Скоро никого не будет. Взять, к примеру, Мону, мать Линды, она тоже ушла. В тот раз, когда она объявила, что намерена с ним расстаться, он был попросту оглушен, хотя в глубине души догадывался, что все идет к этому. Несколько лет назад Мона снова вышла замуж, а до того Валандер неоднократно уговаривал ее вернуться, начать все сначала. Сейчас задним числом он сам себя не понимал. Он же не хотел начинать сначала, просто не мог справиться с одиночеством. А снова жить вместе с Моной никак бы не смог. Разрыв был неизбежен, только вот произошел слишком поздно. Новый ее муж — консультант в области страхования и любитель гольфа. Валандер никогда его не видел, правда, раз-другой слышал по телефону его голос. Линда относилась к нему без особых восторгов, однако Мона, похоже, была вполне довольна. Они имели дом где-то в Испании, и у мужа явно водились деньги, чем Валандер никогда похвастать не мог. Отмахнувшись от этих мыслей, он вышел из квартиры. По дороге в управление снова размышлял о том, что скажет сегодня вечером дамскому кружку. Рядом притормозил патрульный автомобиль. Не надо ли его подвести. Он поблагодарил, но отказался. Лучше пройтись пешком. Возле проходной стоял какой-то мужчина. Когда комиссар подошел, он повернулся к нему лицом. И лицо вроде знакомое. Но откуда? «Курт Валандер, не уделите мне минутку», — сказал мужчина. — Смотря в чем дело. Вы кто? Харальд Тернгрен. Валандер покачал головой. Это я сделал тот снимок. Валандер вспомнил, где видел его. На недавней пресс-конференции. Так это вы шныряли по коридору. Харальду Тернгрену было лет 30, продолговатое лицо, короткая стрижка, он улыбнулся. Вообще-то я искал туалет, и никто меня не остановил. Чего вы хотите? Я думал, вы прокомментируете снимок. Дадите мне интервью. Вы все равно не напечатаете то, что я скажу. — Почем, вы знаете? — Может сказать ему, чтобы уходил, — прикинул Валандер. Хотя, пожалуй, тут есть один шанс. Я хочу, чтобы при этом кто-нибудь присутствовал, как слушатель. — Как свидетель? — по-прежнему с улыбкой уточнил Тернгрин, У меня печальный опыт общения с журналистами. — Пожалуйста, можете пригласить хоть десяток свидетелей. Валандер взглянул на часы 25 8 Могу уделить вам полчаса, не больше. Когда? Прямо сейчас. Они вошли в холл. Ирена сообщила, что Мартинсон уже на месте. Валандер попросил Тёрклина подождать, а сам направился к Мартинсону. Тот сидел за компьютером. Валандер коротко обрисовал ситуацию. — Может, прихватить диктофон? Достаточно твоего присутствия. И постарайся запомнить, что я скажу мартинсон вдруг засомневался ты не знаешь о чем он собирается спрашивать нет но я знаю что случилось ты только не кипятись Валандер удивленно посмотрел на него у меня что есть привычка высказываться не по делу срываешься и на раз мартинсон прав крыть нечем я это учту пошли они устроились в небольшой комнате для совещаний тернгрен поставил на стол диктофон мартинсон сел в сторонке Вчера вечером я говорил с матерью Эвы Персон, начал Тернгрин. Они решили привлечь вас к суду. За что? За жестокое обращение. Что вы на это скажете? Ни о каком жестоком обращении не было и речи. У них нас сей еще другое мнение. К тому же есть моя фотография. Хотите знать, что произошло? С удовольствием послушаю вашу версию. Это не версия. Это правда. Слова против слов. Валандер со злостью осознал всю безнадежность своей затеи, но на попятную идти поздно, и он рассказал, как было дело. Эва Персон неожиданно набросилась с кулаками на свою мать. Он попробовал унять девчонку, да где там, как с цепи сорвалась, тогда он и дал ей за трещину. И мать, и дочь утверждают, что было иначе. Но произошло все именно так. Девочка била родную мать, трудно поверить. Эва Персон созналась в убийстве. Ситуация была стрессовая. В таких обстоятельствах случаются весьма неожиданные вещи. Вчера Эва Персон сказала мне, что ее принудили сознаться. Валандер и Мартинсон возрились друг на друга, принудили. Так она сказала. И кто же ее принудил? Те, кто вел допрос. Мартинсон не выдержал. «Это уж чересчур, черт побери!» — возмутился он. «Принудительными методами мы на допросах не пользуемся». Так сказала Эва Персон, она отказалась от всех своих показаний и утверждает, что невиновна.